Орфограмма номер 63. Вскачь, прочь, наотмашь, навзничь, настижь, пиши с мягким знаком. Давай вспомним правила написания мягкого знака после шипящих в разных частях речи. Мягкий знак после шипящих на конце слова пишется у существительных только третьего склонения. У существительных не третьего склонения – На конце после шипящих мягкий знак не пишется. Речь пиши с мягким знаком, так как существительное третьего склонения. Врач пиши без мягкого знака, так как существительное не третьего склонения. Много задач пиши без мягкого знака, так как не третьего склонения. Орфограмма номер 8. У кратких прилагательных, с основой на шипящую, мягкий знак на конце не пишется. Горячь – краткое прилагательное. Орфограмма номер 20. В неопределённой форме глагола, после буквы «ч» пишется мягкий знак. Жечь – что делать? Жечься. Орфограмма номер 22. Запомни. Жечь – беречь, стеречь. Прилечь, привлечь, сберечь, испечь. Пиши с мягким знаком. Мягкий знак после шипящих в глаголах во втором лице единственного числа. Во втором лице единственного числа после ша пишется мягкий знак. Слушаешься. Второе лицо – единственное число. Орфограмма номер 22. Образец рассуждения. Смеешься. Глагол во втором лице единственного числа. В нем всегда после ш пишется мягкий знак. Например, шепчешь, кричишь, хохочешь, говоришь. В глаголах после ш пишется мягкий знак, так как глаголы в форме второго лица единственного числа. На конце глагола в повелительном наклонении после мягких согласных и шипящих Пишется буква мягкий знак. Мягкий знак в повелительном наклонении сохраняется перед суффиксом «ся» и окончанием «те». «Экономь, экономьте, спрячь, спрячьте. Орфограмма номер 47. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Повторение. Прослушай еще раз раздел «Наречие».